Вооружившись всей важностью и спокойствием, на какие она была способна, она появилась в дверях монастыря и, посмотрев на него, тихо проговорила «мой друг». Он ответил ей тем же взглядом привязанности и недоверия, что и в прошлый раз, и стоял дрожа. Она снова прошептала «мой друг» и сделала шаг вперед. Внезапно Эстебан повернулся. бросился бежать исчез мать мария даль пилар спотыкаясь скинулась к своему столу и упав на колени с сердцем я молила о мудрости а ты мне ее не дал ты отказал мне в самой малой милости я всего лишь поломойка но после того как она наложила на себя иптиью за эту дерзость Ее осенила мысль послать за капитаном Альварадо. Тремя неделями позже она имела с ним десятиминутную беседу, а на другой день он выехал в Куско, где Стебан по слухам занимался перепиской для университета. Странная и благородная личность жила в те годы в Перу, капитан Альварадо, путешественник. Его обжигали и дубили все непогоды на свете. Он стоял на площади, широко расставив ноги, словно на палубе в качку. Глаза у него были странные, неприученные к близким расстояниям, слишком привыкшие ловить проблеск созвездия между тучей и тучей или очертания мыса под дождем. Его замкнутость для большинства из нас легко объясняла с его странствиями, но маркиза де Монте-Майор видел ее в другом свете. — Письмо это доставит тебе собственной персоной капитан Альварадо, — писала она дочери. Представь его своим географом, мое сокровище, хотя, боюсь, им будет не по себе, ибо он бриллиант искренности, им никогда не встретить человека, который путешествовал бы так далеко. Вчера ночью он рассказывал мне о некоторых своих плаваниях. Вообрази, как его корабль... Пробивается сквозь море травы, Вспугивает тучу рыб, словно июньских кузнечиков, Или скользит между ледяных островов. О, он был в Китае и поднимался по рекам Африки. Но он не просто искатель приключений И как будто не гордится открытием новых земель. Он и не просто купец. Однажды я стала допытываться, почему он так живет. Он уклонился от ответа. Я узнала от моей прачки то, что кажется мне причиной его непоседливости. Дитя мое. И у него было дитя, дочь моя, у него была дочь. Она едва достигла возраста, когда могла приготовить ему воскресный обед или починить его одежду. В те дни он плавал только между Мексикой и Перу, и сотни раз она махала ему рукой при встрече или на прощании. Не нам судить, была ли она прекраснее, и умнее тысяч других девочек, живших вокруг, но она была его. Тебе, наверное, покажется постыдным, что этот железный человек блуждает по земле, словно слепец по пустому дому из-за того лишь, что потерял девчонку несмышленыша. Нет, нет, тебе этого не понять, моя ненаглядная, я же понимаю».